Глава 22. Он обещал вернуться. Аркадий сидел за столом, глядя на телефон. Часы на стене показывали половину девятого вечера. Телефон молчал. В кабинете кроме него никого не было. В коридоре тишина. Все ушли по домам. Он встал, прошелся до окна, вернулся. Сел снова. Телефон молчал. В половине десятого зазвонил. Аркадий схватил трубку. — Это я. — раздался голос Вари. Вышла погулять с Машей. Звоню из таксофона. Ты придешь? — Нет, жду звонка. Ночую здесь. Варя помолчала. — Аркадий, я боюсь. — Все будет хорошо, милая. Иди домой. Спи спокойно. — Хорошо. Аркадий снял сапоги, лег на диван у стены, накрылся пиджаком, закрыл глаза. Но сон не шел. В голове крутились мысли. Завтра, завтра, завтра. Он проснулся от щебета воробьев за окном. Рассвет только начинался, небо было серое, с розовыми разводами. По улице проехала поливальная машина, оставляя мокрую дорожку на асфальте. Аркадий сел, потер лицо. Голова гудела от недосыпа. Он встал, подошел к умывальнику в углу, умылся холодной водой. Внезапно дверь открылась. Вошла Варя, неся большую сумку. На лице усталость, но глаза решительные. — Ты чего здесь? — спросил Аркадий, кидаясь к жене и не скрывая радости. — Принесла поесть. Ужин и завтрак одновременно. Да возьми же ты сумку, рука отваливается. Аркадий торопливо выхватил сумку, поставил ее на стол. Варя стала вынимать из нее кастрюли. Открыла одну, картошка с тушенкой, в другой — щи. Аркадий покачал головой. — Запах! Голова кружится! Всю ночь готовила, что ли? Как там, Машенька? Попросила Елену Ивановну присмотреть, а ты без меня умрешь с голоду. Он сел, взял ложку, начал есть. Варя села напротив, смотрела на него. — Ты ничего не ел со вчерашнего дня? — Ел, не помню что. Телефон зазвонил. Аркадий бросил ложку, кинулся к столу, схватил трубку. Голос тот же, низкий, хрипловатый. — Слушай внимательно. Сегодня 9.00. — Брюсов, переулок, дом 2. Подъедет грузовик. Загрузишь оружие в кузов. — Сначала мальчишку, — сказал Аркадий. — Оружие в кузов. Потом получишь мальчишку. Связь прервалась. Гудки. Варя смотрела на Никитина круглыми глазами. Аркадий посмотрел на часы. Семь утра. Осталось два часа. Он снова снял трубку, попросил соединить с Кушниром. «Саня, мне только что звонили. Девять утра. Брюсов переулок, дом два. Оружие положить в кузов грузовика». «Понял. Буду у тебя через десять минут». Аркадий повернулся к Варе. «Иди домой». «Нет». «Варя». «Нет, Аркадий, я остаюсь». Он посмотрел на нее, хотел прикрикнуть, но махнул рукой, вспомнил, что это бесполезно. Времени не было». Кушнир влетел в кабинет, взволнованный, с красным лицом, увидел Варю, остановился. «Это кто?» «Моя жена», — сказал Аркадий. «Ей можно доверять». Кушнир как-то неуверенно развел руками, подошел к столу. Аркадий уже разложил на нем карту Москвы. «Брюсов переулок, дом два, показал он пальцем. «Вот здесь, с переулка можно выехать либо на Малый Вузовский, либо на Стаховский". «Астаховский перекрываем», — сказал Кушнир. «Ставлю фургон, изображаем разгрузку продуктов, это я беру на себя». Тогда им остается выехать только на Малый Вузовский. Аркадий провел пальцем по карте. «Выезжают, если свернут влево, там дальше Подкопаевский переулок, если вправо — Покровский бульвар. На бульваре многолюдно, туда их пускать нельзя». Варя наклонилась над картой. «Правый дом на пересечении Малого Вузовского и бульвара весь в лесах стоит, ремонт фасада», — сказала она. «Потому выезд на бульвар прилично сужен». «Но грузовик проедет?» — спросил Аркадий. «Да, но с трудом». Кушнир стукнул кулаком по столу. «Завалим проезд строительными досками. Я бы отправил туда своих ребят, но больше нет никого. Все на других делах». «Я попрошу Кочкина», — сказал Аркадий. «Он справится, придумает что-нибудь». «Значит, у бандитов один путь!» Кушнир провел пальцем по карте. «В сторону Подкопаевского переулка. Вот там я их встречу метким огнем из нагана». «Хорошо, ты на Подкопаевском. Кочкин прикрывает выезд на бульвар. Я закидываю оружие в кузов и забираю мальчика». «А если они не отдадут мальчика сразу?» — спросила Варя. Аркадий посмотрел на нее. «Тогда я поеду с ними». «Аркадий!» — ахнула Варя. — Что ты такое говоришь? — Другого выхода нет. — Нет, это глупая идея, — согласился с Варей Кушнир. — Надеюсь, что они следуют своим законам чести. Если они получат оружие, то мальчишку обязательно отдадут. Зачем он им? Зато у нас в головах отложится убеждение. С этими бандюганами можно вести дела. Кушнир хлопнул Аркадия по плечу и шагнул к выходу. — Я за машиной и людьми. Восемь-тридцать все должны находиться на своих местах. Не опоздай. Он вышел из кабинета. Аркадий выдвинул ящик стола, достал дополнительные обоймы, сунул в карман, проверил пистолет, вложил обратно в кобуру. Варя стояла у стола, смотрела на карту. Он подошел, обнял ее. — Иди домой, к Маше. — Все будет хорошо? — спросила она тихо. — Все будет хорошо. Ты же меня знаешь. Он поцеловал ее, отпустил. Она взяла сумку, пошла к двери, обернулась. «Вернись», — сказала она. «Вернусь». Дверь закрылась. Аркадий остался один, посмотрел на часы, без четверти восемь. Осталось сорок пять минут. Он подхватил мешки с автоматами, вышел из кабинета, спустился вниз, вышел во двор. У ворот стоял кузовной старый газ АА. Водитель курил, прислонившись к кабине. Поехали, сказал Аркадий. Водитель бросил окурок, полез за руль. Аркадий загрузил мешки в кузов, сел рядом с водителем. Брюсов переулок, остановишься за квартал, дальше я сам. Что ждало его впереди? Жизнь или смерть? Спасение или провал, и увидит ли он снова свою жену и дочь?